Глава Пещера была огромна и имела искусственное происхождение. Находилась она глубоко под землей в скальном основании континента, и тех из ныне живущих, кто знал о ее существовании, можно было пересчитать по пальцам одной руки. По высокой стене в несколько ярусов шли каменные карнизы, и в скале над ними были выбиты ниши, полная тишина и темнота Царили в этой пещере уже почти половину тысячелетия. Неяркое свечение возникло под потолком зала, словно светящаяся медуза размером с футбольный мяч просочилась сквозь камень, а затем свечение стало ярче, и призрак заскользил вдоль стены, выбирая нужную нишу. В нишах стояли гоблины. Белесый огонек выхватывал из мрака квадратные челюсти, закрытые в магическом сне глаза. Руки, сжатые на рукоятях топоров мечей. Наконец, поиск был завершён. Призрак повис перед одним из стоящих в нише сорокалетним воином с нашивками командира десятки и сеченным шрамами лицом. Пальцы гоблина были перемазаны красным, что отличало его от других стоящих в нишах фигур, придавая особо зловещий вид. «Акут Аргал», – произнес призрак неожиданно глубоким баритоном. «Проснись! Ты нужен повелителю!» Гоблин открыл глаза и прищурился, изучая висящий перед ним в воздухе светящийся комок. Он никогда раньше не видел ничего подобного, что, впрочем, немало его не волновало. Гоблины мало чего боятся, и, в отличие от представителей рода человеческого, не воспринимает наличие неведомого как личный вызов. «Нужен так нужен!» Легко согласился он. А чего делать-то? Еще через четверть часа призрак погас, и в пещере наступила полная тьма, полная шорохов, скрежето издавленных проклятий. Наконец вспыхнул огонь. Хорошо, что в фонаре сохранилось масло, сказал Лирток Ак, щурясь на яркое пламя. В желтом свете фонаря его лицо казалось почти человеческим по крайней мере, когда не было видно зубов. А то пришлось бы в темноте работать, свихнуться можно. Я готова. Готовы. Нестройным хором подхватили остальные гоблины и направились к нишам в противоположном конце пещеры. Они не боялись, однако особой уверенности, похоже, тоже не испытывали. В этих нишах гоблинов не было. Стояли здесь люди, эльфийка и гном. И именно гном вызвал у гоблинов опасения. Они остановились, переминаясь с ноги на ногу. Надо так надо, философски заметил наконец Акуторгал. А может, девчонку в заложнике? Спросила Геноразита, вторая из двух женщин в гоблинской девятке. На первое время. Или руки связать? Девочку и руки, весело сказал Лерток как. А по мне так и ноги. Этот мальчишка, он показал пальцем настоящего в одной из них паренька, и без рук опасен. Я видел на острове, как он дерется. А это вообще тиманка, заметил Улиар. Ей язык привязать надо. Ладно, прервал дебаты окуторгал. Генора, буди девочку. Бу, сказала Генора, и девочка открыла глаза. Про себя акуторгал отметил, что не так уж много человеческих детей воздержатся от визга, если их разбудить в темной пещере в обществе девяти дружелюбных гоблинов. Вместо того, чтобы пищать и падать в оморок, девочка осуждающе посмотрела на командира. «Почему у тебя пальцы в краске?» – напрямую спросила она. «Вы опять Кирка покрасили?» Гоблины переглянулись и заулыбались. То, что Великий поручил им как миссию, оказалось на деле – необычайно увлекательной игрой в «поймай и покрась гнома». Но, как ни странно, Кирк не разделял энтузиазма своих мучителей. «Ты иди сюда», — сказал Лирток Ага, — «будешь заложницей. А то, когда мы остальных разбудим, они бузить начнут». «Разбудите», — задумчиво протянула девочка А. «Тебя звали Жанна?» «Да, я тебя тоже помню. Ты Лирток». «Лерток-ага!» – строго поправила девушка. «И от тебя рыбой копченой пахнет!» «А от тебя!» – начала была Лерток-ага, но грозный оклик командира вернул ее к действительности. «Разбудите мальчишку!» «Проснись!» Улиар ткнул стоящего в нише юношу пальцем в плечо. Тот открыл глаза, и в следующий миг его рука метнулась к мечу, только чтобы обнаружить пропажу. «Я забрал твой меч, приятель», – извиняющимся тоном сказал Генорток ток и сопроводил свои слова бандитской усмешкой. «И девочка у нас, так что не распускай руки и ноги», – добавил он, подумав. «Что вам нужно?» – мрачно поинтересовался юноша. Похоже, он собирался героически погибнуть. «Мы вас будем». «Зачем? А кто его знает? Надо?» Разбудите девушку. Не ту, другую. Девушка отреагировала на события спокойнее, чем и юноша. Рот. Джейн. У них Жанна. Плохо. Теперь слушайте. Торжественно произнес Акуторгал, поднимая руку. Великий Норд приказал передать вам следующее послание. Ваш мир в опасности. Что? Джейн с Роджером недоумевающе устали друг на друга, затем снова на гоблина. «Что это значит в опасности?» «Понятия не имею», — признался тот. «Сам только что проснулся». «Проснулся?» Роджер посмотрел вокруг. «Так вы что же, с нами спали тут?» «Ну не то чтобы с вами», — любезно отозвался Акутор Галп под дружный смех своих подчиненных. «Вы слишком уродливы. Мы спали рядом». «Какой сейчас год?» «Не знаю, какая разница?» «И то верно», — согласился Роджер. «Надо разбудить остальных». «Умный мальчик», — сказал гоблинский командир. «Отдайте ему оружие. Будете эльфийку, потом этого парня, потом тиманку. Гнома оставим на десерт». Он причмокнул. «В хорошем смысле. Да». Эльфийку Тиал и ее жениха Элиси разбудили без особых хлопот, хотя и Иситрарец немедленно вызвал на бой всех гоблинов по очереди и получил 9 безупречно вежливых отказов. По поводу же Тиманки Уны гоблины затеяли спор. «Я ее разбужу», — говорил Улиар, самый старый из гоблинов, — «но если она назовет меня как-нибудь кроме как гоблин, я лично…» «Нам приказано не калечить», — возражала Генорзита. Значит, возражай словами, а за топор не хватайся. Долго вы там, нетерпеливо поинтересовался Куторгал, и Уляр решительным шагом направился к нише, в которой, опираясь на тиманский боевой Багор, стояла Уна. Впрочем, Багор он у нее тут же отобрал. Гоблины, похоже, знали о темпераменте граждан Тимана отнюдь не понаслышке. «Откуда она вообще тут взялась?» – шепотом спросил у Джейн Роджер. Я думал, она осталась со своим отрядом. «Полагаю, это из-за тебя», — также шепотом отозвалась Джейн. «Она тебя любит», — вмешалась в разговор Жанна. «Она за тобой куда хочешь пойдет. Вот!» Роджер усмехнулся и потрепал девочку по голове. «Проснись, замарашка», — властно сказал Улиар, и тиманка открыла глаза. «Ах ты, лысая мартышка!» Воскликнула она, обнаружив пропажу багра и кинжала. «Сын тролля и выхухали!» «На самом деле, — строго поправил ее Улиар, — мои родители были тиманцами». Затем они с его собеседницей покатились по полу, продолжая оживленную дискуссию на генеалогические темы. Так что всем вместе, и гоблинам, и людям пришлось их разнимать, рискуя сорваться вниз с узкого карниза. «Очень странные гоблины!» заметила тел после того, как Уну наконец удалось оторвать от ее обидчика. Не знала, что гоблины умеют шутить, да и к тому же получать от этого удовольствие. «Какое там удовольствие!» – довольно сказал Улиар, пытаясь привести в порядок свою одежду. «Вот погодите, сейчас мы гнома будить станем, тут уж точно конец света случится!» Разбуженные, не сговариваясь, устремились туда, где, по их воспоминаниям, находилась занятая кирком ниша. В нише стояло чудовище. «Ой!» – тихо сказала Жанна и медленно села на пол, прямо там, где стояла. «Это...» «Он это! Он!» – подтвердила куторгал. «Не сомневайтесь, там под слоем штукатурки бьется отважное...» «И как это все отмывать?» поинтересовалась Уна. Вопреки ожиданиям, девушка вовсе не собиралась смеяться. «Это же эльфийские краски! А штаны?» Штаны Кирка были теперь украшены кружевными оборочками, и они больше не были зелеными. «Мы старались», – скромно сказала Лирток Ага. «Это легко, думаете? Эльфийские краски вообще плохо ложатся на гномов». Будите" скомандовал Аку торгал. «Вы, боки к бою! И держитесь подальше от края карниза!» «Ох, не нравится мне это!» – протянула Уна, глядя на стоящее в нише чучело, над которым словно потрудилась армия сумасшедших маляров. Да так оно, в общем-то, и было. Может, его сначала отмыть, а потом разбудить? «Я уже спрашивал этого Аку -торгала. Роджер предпочитал не смотреть в сторону несчастного гнома. «Не удастся и...» «Уна?» «Что?» «Спасибо, что пошла с нами!» Девушка оторвалась от созерцания Кирка и невесело усмехнулась. «Пожалуйста, только...» Договорить она не успела. Кирк и Акуторгал катались по полу, а остальные пытались их разнять. Отзычного зычного гнома По пещере пошло гулять эхо, и Роджер начал беспокоиться, как бы он не перебудил остальных гоблинов из числа не имеющих отношения к великому программисту. «Порубят в капусту!» Наконец, дерущихся разняли. Лоб гоблинского командира украшала теперь свежая ссадина, а под левым глазом красовался внушительных размеров синяк. Зато в зубах у него был клок зеленого золота мочала, И именно на это мочало с растущим подозрением смотрел сейчас Кирк. Затем он скосил глаза вниз, на свою бороду, завитую почему-то в косички и радущую глаз всеми цветами радуги, так же, как и несколькими в нормальной радуге отсутствующими. На то, что было раньше его камзолом. На руки, расписанные сценами из интимной жизни троллей с эльфами. Наконец, на штаны. «Готов!» – задумчиво сказал Акуторгал, наблюдая, как его подчиненные приводят в себя потерявшего сознание гнома. А ведь самого главного он еще не видел. Тут Кирк застонал, открывая глаза, и гоблины поспешно шарахнулись прочь, закрываясь людьми и тел и с любопытством выглядывая у них из-за спины. «Возьми топор!» – сказал Кирк Акуторгалу защищайся». «Ты мне нужен живым», – последовал ответ. «Если хочешь, могу принести тебе извинения. Мне не жалко».